Глава 5 Не разговаривай с эльфами. Каким образом? Лика напряглась еще сильнее. Он будто выжидал, когда Аглая уйдет. А теперь? Нет, Лика не боялась его в физическом плане. Кулаки у нее были тяжелые, и спортивной подготовки на хорошую драку хватило бы. Но непонятно. Все было непонятно. Это место кишит представителями волшебных рас и какой-то местной элиты. Можно влипнуть в историю, в международный скандал. Может, этот парень не хочет что-то подобное спровоцировать? Жаль, госпожа Рокс на своём тренинге ничего не рассказала про общение с... Надо будет расспросить. — Да вы не бойтесь. Незнакомец будто прочёл её сбивчивые мысли будто разгадал и понял все тревоги. «А еще я все понимаю и знаю, что у вас там есть эти правила». «Какие правила?» — окончательно растерялась Лика. «Никому не рассказывать про отель и никого не водить в него. И третье — про эльфов». «Вы эльф?» — осенила догадка. «Эльф. В доказательство он отодвинул сухо алую прядь. Ухо оказалось острым. Штормовые глаза смотрели в упор. «Я понимаю, что в силу вашей должности вы можете сейчас просто прогнать меня прочь. Зачем вам эти проблемы, да?» «Так и есть», — медленно кивнула Лика, надеясь, что Аглай сейчас подойдёт и избавит её от дальнейшего диалога с этим странным типом — эльфом. «И всё же я попрошу...» Он вдруг резко вскинул голову, оглянулся, вздохнул. спросить у своих коллег про тринадцатый номер». «Зачем ещё?» Ликино терпение кончалось. «Чтобы узнать правду». «Свиной шоколад отвратительный. Вот в чём правда. Истина истин». «Зачем ты мне про него рассказал Гишу? Теперь лимонад противно пить». К скамеечке возвращалась Аглая в компании двух русалок и гнула. Лика лишь на секунду на них отвлеклась, но незнакомцу хватило и этого времени, чтобы исчезнуть. «Привет!» Аглая помахала Лике рукой. «Хочешь лимонада?» Она протянула ей высокий стакан. «Сегодня ночью будет гроза!» «А вот и не будет!» — заспорила с ней Меделина. «Но какой закат!» Подоспевшая к ним Ариэлла блаженно зажмурилась и отслютовала заходящему солнцу фруктовым напитком в скорлупе кокоса, чуть не задев при этом гнула по носу. «Фу, твой коктейль воняет, как эльфийское благовоние!» — поморщился тот. «Не передо мной этого поэла, решил бы, что какой-то эльф тут мимо проходил». Лика промолчала. И хотя в душе она корила себя за то, что часто принимает неверные решения, что-то останавливало её от того, чтобы рассказать коллегам про свою недавнюю странную встречу. Наверное, потом она отругает себя за это, но пока так. «Нет тут никаких эльфов, и быть не может». Успокоила его Аглая. Особенно после того случая. Русалки и гнол многозначительно переглянулись. «А что случилось?» спросила Лика. Аглая вздохнула. «Жуткая история. Но об этом никому поняла». «Да кому уж тут?» посмотрела на коллег Лика. «Тут, похоже, все и так в курсе. Кроме меня». «В отеле...» «Пропала горничная. Полгода назад одна», — начала подруга. «А госпожа Рокс на тренинге говорила, что никто не пострадал во время работы. Ни разу». Непроизвольно перебила её лика. «Ещё бы она сказала что-то другое». То ли усмехнулся, то ли оскалился Гишу. «После того случая все стали бояться на работу выходить. Ноги уволились». «Понятно, почему столько новеньких пришло», — догадалась Лика. «И что же? Ту девушку не нашли?» В душе поднялась волна липкого страха, позорного, но справедливого. И немного стыдно стало за наивность собственную, а то ишь ты, размечталась. Работа, райский остров с коктейлями и приключениями в красивых джунглях. Так не бывает. Но так даже интереснее». Лика прогнала неприятные мысли прочь. Испытание говорите?» «Ну, пусть будут». «Нет», — горько вздохнула Аглая. «Не нашли. Но кое-что стало известно. Она пропала, когда пошла в одиночку убирать тринадцатый номер. С тех пор его закрыли, туда никого не селят. Говорят, джунгли полностью пожрали его». «Загадочная история». Меделина прижала к щекам голубоватые руки. «Даже представить страшно, что с той бедняжкой стало!» «Да уж!» Лика всмотрелась в пляску алых полос света на лёгких волнах. Не хотелось бы на её месте оказаться. «Ага!» — резюмировала Ариэлла и тему поскорее перевела. «А вы знаете, что сегодня не у нас одних были проблемы с папуягами и свиньями?» «Да?» Аглаев скинула брови. «И у кого ещё?» «Они сегодня в двадцатый и 45 пятый прибегали, как себе домой. А ещё проблемы возникли у команды, что убирала спортивный зал на десятом этаже», — поделилась русалка. «Мне Флори рассказала. Ужас, что было! Черебезьяны забрались под тренажёры, перевернули скамейки для переодевания и повытаскивали все ключи из ящичков. «Прогнали бы их, они же трусливые», — предложил Гишу. «Не прогонялись. Девчонки их швабрами били, а Руфь кусать пыталась. Но всё бесполезно, у них такие панцири. В общем, пришлось использовать волейбольную сетку, чтобы поймать их и выдворить за пределы жилого сектора». «Животные не первую неделю странно себя ведут», — согласилась Аглая. «Бегут из джунглей к людям». «Будто их что-то пугает», — предположила Меделина. «Или кто-то». Из-за мыса сияли огни и неслась музыка. Гости отдыхали и радовались жизни. А у Лики из головы не шел тринадцатый номер, о котором рассказал эльф. Они еще немного посидели на берегу, любуясь последними всполохами зари и болтая, а потом пошли спать. Утром нужно было встать довольно рано. Когда они с Аглая поднялись к своим комнатам, все остальные жили не по соседству. Лика все же решилась поделиться. «Слушай», — начала она тихо, — «пока тебя не было, там на пляже ко мне подходил один парень. Он спрашивал про тринадцатый номер. Как он выглядел? С красными волосами». «Эльф!» — Аглая понизила голос, схватила Лику за руку, затянула к себе в комнату и заперла дверь изнутри. «Понятно, это ее брат, той девушки. Он пытался прорваться в отель, чтобы найти сестру, но отель не терпит эльфов. Когда-то давно один эльфийский князь Отдыхал тут с семьей, а потом написал дурной отзыв в королевском путеводителе. Был скандал, и мстительный директор отеля наложил смертельное проклятие на один из номеров. Он заявил тогда, «Ну что ж, если вы решите впредь остановиться в нашем прекрасном отеле, то выбор номера станет для вас подобен рулетке. Может быть...» «Все и будет хорошо, а может и нет». Эльфы перестали сюда ездить окончательно. А та девушка, она очень хотела поработать в отеле и устроила сюда притворившись нимфой. И все было хорошо, пока она не попала в проклятый 13 номер. Там она и сгинула, понимаешь? Аглая замолчала. И Лика тоже. Она вспомнила историю, произошедшую с Юлькой в торговом центре, когда той было лет десять. Они с Леонидом оставили дочку на игровой площадке, а когда вернулись, не нашли на месте. Безразличный сотрудник с скучающим тоном сообщил, что её уже кто-то забрал. Никогда прежде Аглая не было так страшно. Она металась по центру, по стоянке, Звонила в полицию, родне, всем. Сама обыскала все дворы вокруг. Каждую машину на стоянке. Оказалось, что сотрудник перепутал, и просто другие родители забрали другую похожую девочку. А Юлька неудачно закрылась в туалете и не могла оттуда выйти. Но сколько ужаса было! Сколько отчаяния и слёз! так что Лика эльфа понимала и в душе ему сочувствовала. «Когда у тебя пропадает близкий человек, это очень, очень страшно». «Как ты думаешь, что с ней случилось?» — спросила Лика перед тем, как пойти к себе. «Стой горничной». «Я не знаю», — донеслось в ответ. «Никто не знает. А тринадцатый номер?» В него больше никто не заходил и не искал её там? Нет. Но я думаю, если бы она была цела, то подала бы знак. Хоть какой-то. После этого разговора сон не шёл. Лика долго-долго стояла на балкончике и смотрела на тёмное море. Гости всё ещё шумели. Для них ночь пора развлечений. Ночью отель спит что в нём не растёт и не цветёт. Не выходят на охоту и добычу не ищет. Вспомнились ролики Лены Симоновой про экзотических животных. Эх, жалко, что про отель нельзя рассказывать. Тут такого снимать можно. Такой контент. Проплыла сияя огнями яхта. Пальмы качнулись под ветром. У самого горизонта мелькнул ещё один корабль. Из Ликиной комнаты была видна часть побережья с гостевым пляжем. Там переливались гирлянды фонарей, развешанные между деревьями. Звучал громкий смех. Кто-то пел чистым высоким голосом. Звенели бокалы. Надо же, как удивительно складывается жизнь! Когда думаешь, что ничего хорошего тебя впереди уже не ждёт, случается чудо, и реальность превращается в сказку. Сказка? Лика вспомнила себя в 20. Тогда хотелось быть принцессой. Красивое платье, внимание парней, владение премудростями макияжа, погоня за вечной молодостью и, конечно же, любовь. Обязательно на разрыв, чтобы захлебываться в эмоциях. Тогда именно это казалось важным. А что теперь? Теперь ей было сорок, и хотелось совершенно другого. Хорошей работы. Такой, чтобы не думать о завтрашнем дне. Не думать о том, что на что-то не хватит. И чтобы сама работа нравилась чтобы не существовать с понедельника по пятницу, будто в чужом теле, будто в рабстве, считая часы до выходных, а просыпаться и радоваться новому дню. В той предыдущей жизни это казалось невыполнимым требованием, а теперь... Мне правда нравится. Лика буквально позволила себе эту крамольную мысль, будто это нечто запретное, что чужое, чего она недостойна. Достойна. И она докажет, что тут, в отеле, ей самое место. Утром Лика проснулась довольно бодро, хоть и легла позднее некуда. Аглая постучала в дверь. «Ты готова? На завтрак опоздаем». «Дай мне минутку». Лика пулей влетела в душ облачилась в форму и выскочила в коридор к подруге спустя всего лишь несколько мгновений. «Быстро ты!» — похвалила Аглая. «Идем скорее, а то самые вкусные круассаны разберут. С бананами и медом». Вчера Лика не попала в местную столовую, питалась бутербродами и снеками из полученного после тренинга пайка. В обед также делали остальные участники ее новой команды. Принесли запакованную еду с собой. Сегодня же Лику ждал полноценный завтрак. Кофе, банановый круассан с мёдом и сливочным кремом, яичница с беконом, овощная нарезка, фрукты и вид. Совершенно потрясающий вид на морскую утреннюю даль драгоценных оттенков сапфира, золота и изумруда. Блеск солнца в волнах, крик далёкой чайки. Свежесть, наполняющая лёгкие чистым воздухом свободы и юга. Ветер, несущий запахи новой прекрасной жизни, чарующий, хоть и немного дикой. Рядом присела за столик Винкиву. Цокнули по полу копытца. "Наше море совсем такое же", заметила грустно, вгрызаясь острыми зубами в апельсин. "Скучаешь по дому?" — спросила у Фавни Элика. «Да, я здесь на стажировке. Так папа сказал. Мы открываем семейный отель. Мне нужно поучиться мастерству этого дела. Посмотреть». «Тебе тут не нравится?» — поинтересовалась у подопечной Аглая. «Нравится. Но я скучаю по своим сёстрам». «Родителям, собакам и овцам». Подошли Вар и Гишу. «О чём вы тут болтаете?» — поинтересовался Гнол. «О море», — сказала Лика. «И о доме». «Вот у меня дома море, редкость и роскошь». «У меня тоже», — поддержала её Аглая. «А ты не переживай. В выходные можно ходить домой». Обратилась уже к Винкеву. «И нам?» — удивилась Лика. «Да?» — Аглая кивнула. Лика даже ложечку уронила от радости. А она-то переживала за свою несчастную квартиру. За монстеру неполитую. Вот же растяпа. Не выяснила даже такую важную вещь, как возврат в свой родной мир. «А я домой не хочу!» — вы Гишу. Мне и тут хорошо. «А мне ещё лучше!» — прорычал вар. «Пойдёмте работать. Нечего болтать». «Чего ты опять ворчишь?» — осудил его гнол. «Дай расслабиться хоть маленько. Такое утро». «Утро как утро. А у нас сегодня по плану номера на девятом. Там грязовники после полудницы тут, «Нанюхаешься, мало не покажешься. Так что лучше поспешить».